Глава 21. Дневник Барилла. Три автора высказались о судьбе дневника Барилла. У Ошборна в 1989 году местонахождение ни оригинала показаний под присягой, ни оригинала дневника неизвестны. Примечание. Ошборн Барриллз Маунт Маккинли Афидовит, American Alpine Journal, 1989 год. Конец примечания. Хэкаторн в 1996 году. Оригинал дневника Эда Баррилла 1906 года пропал. В декабре 1909 года дневник находился у Роберта Пири, однако автор не обнаружил его среди бумаг пири в Национальном архиве. Поиски в архивах Библиотеки Конгресса, Клуба исследователей, Национального географического общества, Американского географического общества, Американского музея естественной истории, коллекции Стефансона и библиотеки колледжа Бодуэна не увенчались успехом. Дочь Баррила, Марджери Баррилл, Сообщил автору, что Баррил взял дневник с собой на восточное побережье в 1909 году и оставил его там. У нее создалось впечатление, что дневник был получен Национальным географическим обществом. Примечание. Экоторн. 1906 Diary of Ed Barrill. Cook to the Top of the Continent. Reprint Published. 1996 год. Конец примечания. Брайс в 1997 году. Очевидно, что подлинный дневник Эда Баррила лежал спрятанным, но недавно его тоже нашли. Примечание Брайс. Кук Пири. The Polar Controversy Resort. Стэкпоул Букс. 1901. 97 год. Конец примечания. Брайсу позволили ознакомиться с историческим документом, и он сообщает, что книжечка имеет размеры 2,5 на 5,5 дюймов, то есть умещается на ладони, и внешний вид ее вполне соответствует трудным условиям долгой походной жизни. У архивиста Появился новый хороший повод уличить доктора Кука во лжи. Исследование дневника Баррелла показало, что Кук поставил свое имя и написал свой адрес в дневнике, о котором сказал, что никогда его не видел. Примечание Брайс Кук Пири, The Polar Controversy Resolved, Stagpole Books, 1997 год Конец примечания. В самом деле, 15 октября 1909 года, беседая с журналистами, Кук сказал, «Я даже не знал, что Баррел вел дневник. Я его никогда не видел. Единственное, что я видел, это как он делал рисунки». Глава 12. «Защитим доктора Кука следующим образом». Записи Баррелла охватывают период с 18 мая по 9 ноября 1906 года. В течение летней кампании Кук и Баррелл, как правило, находились на расстоянии друг от друга, и начальник экспедиции вряд ли мог видеть дневник погонщика. Только 1 сентября эти два человека соединились, но, похоже, Баррелл, В самом деле больше рисовал, чем писал. В газете «Глоуб» после записи 8 сентября следует редакционная вставка. Следующие семь страниц – зарисовки гор. После 12 сентября снова сообщается о четырех страницах зарисовок. Баррилл был отличным рисовальщиком, и Кук знал это возможно записывая свой адрес и ставя автограф, кук полагал что перед ним блокнот барила для зарисовок, а вовсе не дневник. и тогда именно в этом причина не понравившегося брайсу ответа кука, но у доктора могли иметься и другие основания. никто не знает почему он сказал журналисту то или иное. Брайсу не разрешили опубликовать, Один из рисунков Баррелла, размещенный как раз после 12 сентября. Смотрите главу 12. По словам Брайса, на нем изображены горы, которые Баррелл мог увидеть, лишь находясь в самом амфитеатре ледника Руфь. «Странно. Более века в семейном архиве Пири, как утверждает Брайс, Находится важный документ, позволяющий снять обвинение с доктора Кука и разоблачить Баррила. Свидетельство, вопреки морали, утаивается. Интересно было бы узнать, каким образом вообще дневник Баррила стал собственностью семьи Пири. Хекатерн опубликовал дневник Баррила с 9 по 20 сентября В приложении к книге «К вершине континента», издание 1996 года, воспользовавшись фотокопиями страниц дневника погонщика, помещенных как иллюстрации в журнале «Metropolitan» за январь 1910 года, примечание «Хекаторн» «906 Diary of Ed Beryl» Кук Ту де Топ оф де Коунтинэнт Репринт Паблишд 1996 год Конец примечания Но нам важно познакомить читателя и с более ранними записями за 6, 7, 8 сентября Поэтому для перевода на русский мы взяли публикацию газеты Глоуб от 15 октября 1909 года При переводе Грубые стилистические ошибки исправлены. В оригинале присутствовали также и орфографические ошибки. Четверг. 6 сентября 1906 года. Сегодня прошли около 8 или 9 миль. Река здесь удобная, на большом протяжении. Мы встретили пять человек в лодке, Идущий вниз по Токоситне. Примечание. Барил пишет «Тогошитна». Правильно, Токоситна. Конец примечания. Пятница, 7 сентября. Мы достигли места недалеко от развилки в 7 вечера. Стали здесь лагерем на ночь. Только 3 мили отсюда до места, где мы остановимся. «Суббота, 8 сентября. Мы достигли ледяных утесов в 7.30 вечера. Мы все устали к вечеру, так как у нас было примерно 50 фунтов на каждого из троих. Доктор Джон и я. Нам пришлось переходить вброд ручей два или три раза в день. Мы сделали здесь склад с провизией и другими небольшими вещами». читатель увидит, что трижды за период 6-20 сентября Барилл жалуется на усталость. Первый раз 8 сентября. Путешественники шли целый день, и дорога была тяжелой. Ручей, упоминаемый Бариллом, это небольшая река Олдер-Крик. Воскресенье, 9 сентября. Мы добрались сегодня до льда, и он выглядит очень неровным, но я предполагаю, что скоро кончится. Мы сейчас в непосредственной близости от МакКинли, но так облачно, что мы не можем увидеть ее. Сегодня шел снег. Вчера вечером мы поставили лагерь возле симпатичного маленького ручья. Множество следов карибу вокруг лагеря, Но доктор не разрешает охотиться, так как время ограничено. Мы на вершине ледника, находящегося справа от нас. Сильный снег, и мы ничего не видим. Нам пришлось поставить лагерь на какое-то время. Мы сейчас на высоте 7600 футов. Если бы мои жена и дети смогли только увидеть меня в лагере в снежном сугробе, то они бы сказали, «Папе сейчас приходится нелегко». Но мне все это доставляет удовольствие, так как здешние виды мне нравятся. В этом месте, в ледник Руфь, с востока впадает боковой ледник. Правильно было бы сказать, не на вершине ледника, а в нижней части или в устье. Что касается симпатичного маленького ручья и следов Карибу, то при возвращении с МакКинли 18 сентября Баррилл объединяет эти приметы. Ручей Карибу. Лагерь и ручей Карибу отмечены на рисунках Кука на страницах 44 и 46 его дневника. Смотрите главу 23. Понедельник, 10 сентября. Мы увидели более высокое место здесь поэтому передвинули наш лагерь вверх этим утром. Сейчас мы на высоте 7700 футов, но я не думаю, что мы сможем подняться хоть на сколько-нибудь выше в этом направлении. Когда мы двигаемся, доктор Кук идет впереди, а я сзади. Между нами 35-футовая веревка, прикрепленная к нашим поясам с тем, чтобы если один человек упадет в трещину, Другой вытащил бы его оттуда. Если мы оба упадем, то вам придется вести все дела. Здесь прекрасный вид, но так облачно, что мы ничего не можем сделать. Вечером мы устроили лагерь на трех футах снега. Я думаю, сегодня ночью будет холодно, так как сейчас уже холодает. Запись сделана вечером. Лагерь поставили по северную сторону восточного хребта, на леднике Тралейка. Однако вернемся к вечеру предыдущего дня, 9 сентября. Барил сообщает, сильный снег, и мы ничего не видим. Нам пришлось поставить лагерь на какое-то время. В лагере в снежном сугробе. Он отмечает высоту места. 7600 футов. Первые же слова за 10 сентября говорят, что утром палатку перенесли. Высота нового места – 7700 футов. Говоря утром, автор дневника, скорее всего, ошибся, если уж перебазировать лагерь, то вечером накануне. Логика проста. После обеда 9 сентября прошли мало, не доработали. Вынужденно из-за метели поставили палатку, но погода улучшилась, так что лагерь сняли и продвинулись вперед. В духе Кука, да и вообще так сделает любой путешественник, дорожащий временем, утром же лагерь не переносят, утром просто идут дальше. Кстати, в книге у Кука к вечеру второго дня мы дошли до льда, пересекли первый северный приток и устроили лагерь. Смотрите главу шестую. К вечеру. Так что вечером 9 сентября лагерь был установлен возле глейшер Поинта. Вторник, 11 сентября. Прошлой ночью было так холодно, что мы не спали половину времени. Наши спальные мешки этим утром оказались сырыми. Мы продвигались по главному леднику... Мы устроили лагерь на хорошем месте, в точке, где было много снега и ровный лед, чтобы поспать. Солнце светит, так что мы сушимся. Вы должны видеть ледник с этой точки. Здесь так неровно, что становится страшно. Но мы все равно идем вверх по нему. Сейчас мы находимся в пяти или шести милях от вершины горы. Мы прошли два перехода по этому леднику. Доктор Кук сделал здесь несколько хороших снимков. Он сказал, что подарит мне несколько. Они не пополнят мою коллекцию. Запись сделана утром 11 сентября на стоянке у южного подножия северо-восточного хребта. Спальные мешки этим утром оказались сырыми. Тоже в своем дневнике отметил Кук, Смотрите главу 22 вторую. Барил возвращается к событиям предшествующего дня. Альпинисты шагали по главному леднику. Днем, видимо, на перевале, на гребне Восточного Хребта, они разбили лагерь, чтобы поспать. Обсушились на солнце. Окружающие картины внушали Барилу ужас. Два перехода по этому леднику пройденный 10 сентября. Вероятно, первый по истокам ледника Руфь, второй по истокам ледника Тралейка. Среда, 12 сентября. Прошлой ночью мы хорошо отдохнули и сегодня утром чувствуем себя лучше. Мы покинули лагерь в 9.20 и пошли по большому леднику. Мы начали с высоты 8 тысяч футов. В пять тридцать вечера в лагере, наконец, прямо у подножия Маккинли. Откуда мы могли увидеть маршрут, по которому можно взойти на вершину? Я думаю, мы можем подняться. Но сейчас так холодно, что я не думаю, что мы сможем вообще спать этой ночью. Высота двенадцать тысяч футов. Так что вы можете представить, что это такое? Из всех изрезанных ледников, которые я когда-либо видел в моей жизни, этот превосходит все. За сегодняшний день я провалился четыре раза, а доктор Кук 2: Мы сделали снежный дом, чтобы спать ночью. Строчки написаны 12 сентября утром в снежном доме, построенном на горе Карпе, на высоте 12 тысяч футов. События предшествующего дня, 11 сентября, таковы. Стоянку на трех футах снега, на высоте 8 тысяч футов, альпинисты покинули в 9.20. Они осторожно шли по так называемому большому леднику, леднику Тралейка, огибая шпору восточного хребта. 17.30 поставили палатку у подножия МакКинли, Точнее же, у подножия северо-восточного хребта. Хорошо отдохнули. Четверг, 13 сентября. Мы устроили лагерь на высоте 14 200 футов. Сегодня ночью очень холодно. Температура почти 0 градусов. Минус 17,8 градуса Цельсия. Нам пришлось выкопать яму в снегу сегодня вечером, но спать мы не могли. Я не знаю, зачем мы сюда забрались, потому что слишком холодно, чтобы дойти до вершины, но мы на главном хребте, который ведет к вершине, и он выглядит хорошо на всем протяжении. Доктор Кук все улыбается, но говорит немного. Пятница, 14 сентября. Сегодня весь день был трудный подъем, Нам пришлось вырезать ступени на крутых склонах. Здесь мы сделали снежный дом. Мы хорошо выспались. Пять градусов ниже нуля. Но наш снежный дом довольно теплый, если не гасить горелку всю ночь. Но нам пришлось спать очень близко друг к другу, чтобы сохранить тепло. К западу от нас все время облачно. Суббота... 15 сентября. Около четырех часов дня мы дошли до седловины. Высота здесь составляет примерно 18 тысяч 200. Доктор Кук торжествует по поводу нашего успеха и говорит, что мы дойдем до вершины или за заледенеем. Я хочу попытаться, так что утром мы будем пробовать. Почти всю дорогу снег хорош для нашего подъема. Нам пришлось повязаться платками, чтобы не отморозить уши. У нас есть хорошая теплая одежда и рукавицы. Воскресенье, 16 сентября. Мы, наконец, дошли до вершины, около 11 утра к гансайту. Сделали несколько снимков. Они могут быть неудачными, поскольку было облачно. Недолго побыли на вершине. Затем спустились до лагеря 15600 футов. Мы хорошо провели время, пожимая друг другу руки на вершине. Мы могли увидеть только небольшую часть вершины горы Форакер. Слишком много облаков ниже нас. На подъеме у меня пошла носом кровь. Маленький снежный дом показался мне очень хорошим, потому что я устал. С 16 на 17 сентября альпинисты ночевали в снежном доме, построенном два дня назад. Понедельник, 17 сентября. После тяжелого дня передвижения вернулись в лагерь на 8 тысяч футов. Больше всего от этого пострадала моя спина. После обеда ярко светит солнце, я получил снежную слепоту так как оно было таким ярким, я рад вернуться вниз. Я себя странно чувствую после такой высоты. Я чувствую слабость и головокружение. Большую часть дня путешественники шли на юг, и солнце било им в лицо, так что снежная слепота, естественно. Ночевали Кук и Барил с 17 на 18 сентября в том самом месте, где они стояли лагерем, С 10 на 11 сентября. Вторник, 18 сентября. Мы вернулись к ручью Карибу. Я немного прошел по следам Карибу, но недалеко, потому что следы оказались старыми. Их Карибу. Здесь не было после того, как мы ушли наверх. Я думаю, они держатся на другой стороне. Ручей Карибу. Место, где в метель вечером 9 сентября был разбит временный лагерь. Стоит отметить, что Кук и Барил, возвращаясь, заночевали не в прекрасном месте, покрытом мхом. Примечание, страница 127. Конец примечания. У Глейшерпойнта, а южнее перейдя боковой ледник, упомянутый Баррелом, 9 сентября. По-прежнему Кук старательно экономит время. Среда, 19 сентября. Мы дошли до лагеря, где был Джон. Мы пошли вниз к лодке, так как были не очень уставшими. Но мы устали к тому времени, когда мы пришли сюда. У нас здесь было полно всякой еды. И будьте уверены, мы отдали ей должное. В результате спуска по каменистой тропе мне пришлось лечь спать со стертой ногой. Первую половину дня путешественники провели в амфитеатре бокового ледника, где Кук сделал свои нашумевшие фотографии. Судя по словам Большого Эда, наиболее трудными днями оказались 8 сентября, первый день пути, 16 сентября – подъем на вершину и возвращение в Иглу и 19 сентября – экскурсия по боковому леднику и спуск к лодке. Четверг. 20 сентября. Этим утром мы вытащили из лодки вещи Джона, все вычистили и спустились из Чулитны в Суситну и остановились лагерем на ночь, так как вода стоит очень низко. Документ – вызывает большое уважение к Баррелу. Понимаешь, Кука, написавшего в книге, что меня поразило в первую очередь, так это благородство Эдварда Баррела, величие сердца и души человека, который шел за мной без единого слова протеста через безнадежность к успеху. Глава 6.